Вторая часть главы. Кача. База гидропланов. 21 сентября 1854 года. Вечер. Лейтенант Реймонд фон Эссен. Вы ответите за самоуправство! Здесь вам не... Фибих поперхнулся и зашелся в приступе кашля. На глазах, выпуклых как маслины, в глазах уроженца черты оседлости, выступили слезы, а семён Яковлевич все кашлял, шаря в кармане Френча в поисках платка. Хороший у Фибиха Френч, подумал Эссен, английский. Такие появились в пятнадцатом и весьма ценились около военной публикой, земгусарами, агентами по снабжению, репортерами газет и представителями Красного Креста. За годы войны их развелось не считано. И ботинки английские, с высокими в бутылочку жесткими крагами на медных пряжках, и фуражка шоферская, хромовая, со сдвинутыми выше козырька очками-консервами. На шее белый пилотский шарф. Фибих еще перед набегом на Зангулдак выменил его у Корниловича на две бутылки Голицынской Мерсалы. Не флотский врач, а спортсмен. Столичный щеголь. Интересно, на кой черт он так вырядился? И что же нам здесь не, семён Яковлевич? Осведомился Велесов. Может, это о ваших однокашниках из питерских социал-демократов? Так их здесь нет и не скоро появятся. Физиономия Фибиха налилась кровью. Он замахал Навелесова руками, не в силах справиться с очередным приступом кашля. «Оставьте вы его, Сергей Борисович!» с досадой сказал Эссен. «Не видите? Человек слова выговорить не может, а вы его пытаете». «Вот, семён Яковлевич, промочите горло. У нас тут пылища фибикс сцапал фляжку, сделал два глотка, под кожей заходил длинный кадык. «Надеюсь, доктор все же удосужится объяснить, за каким рожном Он притащил на военный объект подданного враждебного государства, да еще и с фотоаппаратом. Неприятным голосом спросил Велесов. «Не знаю, как у вас, а в наше время это называлось пособничество шпионажу и каралось соответственно». «Вот!» – взвизгнул Фибих. Он справился с кашлем и теперь указывал на Велесова пальцем. — Вот такие, как вы, и зажимают свободную прессу. Я-то наивный верил. Через сто лет от черносотиной заразы и духу не останется. Так нет, гадите, топчите ростки свободы. И снова закашлялся. — Вы глотните еще, семён Яковлевич, — посоветовал Велесов. — А то не ровен час, задохнетесь. Кому тогда за ваши дела отвечать? — Пушкину? — Англичанина-то не тронь, он не комбатант. А вы, офицер, присягу давали. Стало быть, понимать должны. Вашего брата, шпиона, и за меньшие вешают. Ну-ну, Сергей Борисович, не перегибайте палку, укоризненно покачал головой фон Эссен. Никто нашего доктора ни в чем не обвиняет. Ну какой из англичанина шпион? К нему и жандарм приставлен. Жандарм этот, Олух Стаиросовый. Ему велели ходить за репортером, он и рад стараться. А про фотоаппарат он понятия не имеет. не зная даже, что это за штуковина такая. Блэкстерм у него под носом может хоть форты снимать, хоть пороховые погреба, хоть наши гидропланы, а он и слова не скажет. Я бы, Рэймонд Федорович, отдельно поинтересовался, сколько ему отстегнули за такую непонятливость. Фибих издал невнятный издавленный звук. Велесов улыбнулся. Улыбка его больше была похожа на оскал. — Все, господа, — обрубил Эссен, — прекращайте этот декаданс, — Нижние чины смотрят. Не обессудьте, доктор, но фотокамеру придется сдать. Под расписку, конечно. Добавил он, увидев, как вскинулся Фибих. Я лично передам камеру в жандармское управление крепости и по окончании боевых действий господин Блэкстерм получит свое имущество назад. И никаких возражений, господа. Оборвал он Велесова, собравшегося что-то сказать, и даже открывшего для этого рот. А вы, семён Яковлевич, приготовьтесь дать отчет кают компании «Алмаза», Уверен, к вам будет масса вопросов, а пока не задерживаю и передайте вашему британскому другу, что в каче ему делать нечего. Выпустив эту парфянскую стрелу, Эссен повернулся на каблуках и зашагал к палаткам. Велесов гадко ухмыльнулся Фибиху и последовал за старшим лейтенантом. Доктор остался стоять, вытирая платком под лба За шатрон что-то зашуршало, стукнуло. семён Яковлевич дернулся, будто его кольнули шилом, и осторожно приподнял край парусинового полога. Никого, только юнгый ирландец уткнулся носом в брошенный на доски бушлат и посапывает себе. Фибих запихал в карман платок и отправился к пролетке, возле которой рядом с белым жандармским мундиром маячил клетчатый пыльник репортера.